Приложение в добавление к первому отделу. В самом начале трактата было сделано подразделение свободы на физическую, интеллектуальную и моральную. Покончив с первой и последней, мне надлежит теперь еще заняться разбором второй, который нужен лишь для полноты изложения, и потому будет краток. Интеллект или познавательная способность служит посредником мотивов именно через него они действуют на волю которая подлинное ядро человека лишь поскольку этот посредник мотивов находится в нормальном состоянии правильно отправляет свои функции и потому представляет воли на выбор мотивы в их настоящем виде как они имеются в реальном мире лишь постольку воля может решать собственно своей природе то есть индивидуальному характеру человека, иными словами, обнаруживать себя без помехи в соответствии со своей подлинной сущностью. Тогда человек интеллектуально свободен, то есть его поступки — простой результат реакции его воли на мотивы, которые во внешнем мире одинаково существуют для него, как и для всех других и потому его поступки ему тогда нравственно, а также юридически вменяются. Эта интеллектуальная свобода прекращается или от того, что навсегда, либо только временно расстраивается посредник мотивов, познавательная способность, или от того, что в данном отдельном случае внешние обстоятельства ведут к неправильному пониманию мотивов первые бывает при безумии бреде припадках и опьянении последнее при полном или невольном заблуждении когда например наливают яд вместо лекарства или принимают ночью входящего слугу за грабителя и убивают его и так далее ибо в обоих этих случаях мотивы фальсифицированы из-за чего воля не может поставить такого решения, какое она произнесла бы при наличных обстоятельствах, если бы они были правильно ей переданы интеллектом. Поэтому совершенные при подобных условиях преступления не наказуемы и по закону. Ведь закон исходит из правильного предположения, что у воли нет моральной свободы. Тогда ею нельзя было бы руководить, но что она подчинена принуждающему действию мотивов. По этой причине они должны всем возможным мотивам к преступлению противопоставить более сильные противоположные мотивы в виде угрожающих наказаний, и Уголовный кодекс есть не что иное, как список противоположных мотивов по отношению к преступным деяниям. Если же окажется, что интеллект, через который должны были действовать эти противоположные мотивы, был не в состоянии воспринять их и предъявить их воле, то их действие было невозможно, они для воли не существовали. Это все равно, как если окажется разорванной одна из нитей, предназначенных для приведения в движение какого-либо механизма. В таком случае вина, следовательно, переходит от воли к интеллекту. Последний же не подлежит наказанию. Законы, как и мораль, имеют дело исключительно с волей. Только она есть подлинный человек. Интеллект служит просто ее органом, направленными вовне ее щупальцами, то есть посредником действия на нее со стороны мотивов. Столь же мало подобного рода деяния, вменяемые в моральном отношении, ибо в них не проявляется характер данного человека. Человек или сделал нечто иное, чем воображал, или он был не способен подумать о том, что должно было бы удержать его от поступка, то есть был недоступен для противоположных мотивов. Это все равно, как когда какое-нибудь подлежащее химическому исследованию вещество подвергает воздействию разных реактивов, чтобы определить, с каким из них у него наибольшее сродство. Если после сделанного опыта окажется, что вследствие какого-либо случайного препятствия один реагент совершенно не мог действовать, то опыт этот будет недействительным. Далее, интеллектуальная свобода, которую мы здесь представляли себе совершенно уничтоженной, может также быть только уменьшенной или уничтоженной лишь отчасти. Это бывает особенно при аффекте и при опьянении эффект внезапное сильное возбуждение воли каким-нибудь извне вторгающимся, получающим значение мотива представлением, обладающим такой живостью, что он затмевает все остальные, которые могли бы противодействовать ему в качестве противоположных мотивов, и не позволяет им ясно выступить в сознании. Эти противомотивы, большую частью лишь абстрактного характера, простые мысли, тогда как аффектирующее представление, есть нечто наглядное, наличное, как бы лишаются своей силы, и потому для них нет тут, как выражаются англичане, игры по правилам. Дело уже свершилось, прежде чем они могли ему воспрепятствовать». Это как если на дуэли один из противников выстрелит до команды. И в таких случаях поэтому как юридическая, так и моральная ответственность всегда отчасти теряет силу в большей или меньшей степени, смотря по обстоятельствам дела. В Англии убийство совершенные вполне опрометчиво, и без малейшей обдуманности в пылу яростного, внезапного возбуждения гнева называется непредумышленное убийство и карается легко, подчас даже совсем не наказуется. Опьянение — состояние, располагающее к эффектам так как оно повышает живость наглядных представлений, ослабляет напротив мышление абстракта и к тому же еще усиливает энергию воли. Вместо ответственности за деяние при этом является ответственность за самоопьянение. Вот почему оно не служит оправданием с юридической точки зрения, хотя интеллектуальная свобода при нем отчасти утрачивается. Об этой интеллектуальной свободе, касающейся произвольной и непроизвольной мыслительной способности, говорит уже, хотя очень кратко и недостаточно Аристотель, в этика «Эудемия». И несколько подробнее в этика от Никамахум. Она же имеется в виду, когда судебная медицина и уголовная юстиция спрашивают, находился ли преступник в состоянии свободы и, следовательно, вменяемости. В общем, следовательно, совершенными при отсутствии интеллектуальной свободы надо считать все те преступления, при которых человек или не знал, что он делал, или, по крайней мере, не был способен принять в расчет то, что должно было бы удержать его от данного действия, а именно его последствия. В подобных случаях поэтому он не подлежит наказанию. Те же, кто воображает, что уже в силу несуществования моральной свободы и благодаря утекающей отсюда неизбежности всех поступков данного человека ни один преступник не должен быть наказуем, исходят из ложного взгляда на наказание, будто оно кара за преступление ради них самих, воздаяние злом за зло по моральным основаниям. Но такое возмездие, хотя о нем учил Кант, было бы нелепым, бесцельным и совершенно несправедливым. В самом деле, откуда же у человека может быть право объявлять себя абсолютным судьей другого человека в моральном отношении и в качестве такового мучить его за его грехи? Нет, закон, то есть угроза наказанием, имеет своей целью служить противоположным мотивам по отношению к еще несовершенным преступлениям. Даже если в том или другом случае он не окажет этого своего действия, то он должен быть исполнен, потому что иначе он окажется несостоятельным и для всех будущих случаев. Преступник со своей стороны терпит в таком разе кару, собственно, вследствие своей моральной природы, которая с неизбежностью привела к преступному деянию в связи с обстоятельствами, игравшими роль мотивов, и его интеллектом, рисовавшим перед ним надежду избежать наказания. Это было бы для него несправедливостью в том лишь случае, если бы его моральный характер был не его собственным созданием, его умопостигаемым деянием, а созданием кого-либо другого. То же самое отношение деяния к его последствию существует, когда последствия его порочного поведения наступают не по человеческим, а по естественным законам. Когда, например, его необозданное распутство влечет за собой ужасные болезни, или так же когда он вследствие случайности терпит неудачу при попытке к грабительству, например, проникая ночью в свиной хлев с целью похитить его обычную обитательницу и наталкиваясь вместо того на медведя, поводырь которого остановился вечером в той же гостинице, и который встречает его с распростертыми объятиями.